Ликторы эти были высокого роста, с длинной шевелюрой, воинственного вида и благородной осанки. Поверх кольчуги на каждом из них была надета черная мантия из грубой шерстяной материи, застегнутая пряжкой на правом плече и спускавшаяся до колен — сагум. Левой рукой они держали лежавший у них на плече пучок розок, из верхнего конца которого выглядывал топор. Последний вкладывался в пучок только во время войны. В правой руке у них была Палочка. При виде ликторов все войско огласило воздух громкими, почти свирепыми криками радости. Долго бы кричали возбужденные региона Спартака, если бы он, приказав затрубить в трубы, не водворил снова среди войска тишины и порядка. Тогда вождь гладиаторов спешился. Впереди его шли ликторы, позади Крис, Граник и Акномао.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 «Какой позор!» — произнес один из них дрожащим, сдавленным голосом, едва слышным для того из его товарищей, который шел рядом с ним. «Уж лучше было умереть под аквина», — отвечал тот, «чем дожить до такого срама». Первому из этих двух ликторов было 45 лет. Он был высокого роста, плотного сложения, с загорелым лицом и решительной походкой. Его звали Атоцилий. Другой — Старик, которому перевалило за шестьдесят, высокий, худой, сухой, с седыми волосами, с изможденным и строгим лицом, с широким шрамом на лбу, с орлиным носом и серыми живыми глазами, в которых светилось выражение мужества и энергии. Имя его было Семплециан. Ликторы, принужденные таким образом идти впереди Спартака, встречали на всех лицах когда решались взглянуть украдкой на гладиаторские легионы, радость, которую доставляла врагам их унижение, и на всех устах насмешливую улыбку победителя, попирающего достоинство побежденного. — Пало величие римского имени! — прошептал Атоцилий после долгого молчания, повернув украдкой к Симплициану лицо свое, орошенное слезами. — Боги-защитники Рима избавят меня от этой муки! —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 В ней-то в этот торжественный день был приготовлен скромный пир для десяти начальников легионов, для трех лейтенантов Спартака и для предводителя конницы. Из уважения к Спартаку пир был устроен на скромную ногу. Спартак был враг всяких излишеств и чревоугодия. С раннего детства и в течение всей своей жизни он был умерен в пище и питье, питая отвращение по натуре и в силу привычки к роскошным пиршествам и к бражничеству. Вот почему за этим столом ели и пили умеренно, хотя большинство застольных гостей — Акномао, Барториджа, Бризавир и Рутилий — охотно бы обратили скромную трапезу в пьяную оргию. Тем не менее, гости веселились от души, обмениваясь самыми живыми и искренними приветствиями. В конце пирушки Рутилий поднялся со своего места, держа в руке чашу, наполненную пенистым вином. Он пригласил других сделать то же,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 Спартак, в свою очередь, высоко поднял чашу и твердым, сильным голосом произнес «Во славу Зевса, великого освободителя! За целомудренную и стыдливую свободу, которая обратила на нас свои божественные очи, светит и покровительствует нам!» Все присоединились к этому тосту, хотя галлы и германцы не верили ни в Зевса, ни в другие греческие божества. Акномау также предложил тост, призывая помощь Одина,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 затем снова уселись и продолжали веселую, оживленную беседу. Мирдзе, прелестная в своем широком одеянии с светло-голубой льняной ткани с серебристыми полосками, хозяйничала за раздачей блюд, но не сидела, а стояла и смотрела на Спартака, в честь которого дан был этот пир нежными любящими глазами. Ее бледное лицо, обыкновенно печальное, на котором уже давно легче было подметить слезу, чем улыбку, Выражала в этот час ясную радость, спокойное довольство. Но нетрудно было понять, что это веселье было мимолетное, и за ним плохо притаились мучительные заботы и тайные печали огорченной души. Арторид любовался ею влюбленными глазами и почти не спускал их с нее. Украдкой, словно невольно, и она взглядывала по временам на доблестного юношу. Лицо его за эти немногие дни сильно побледнело и похудело, Любовь, сжигавшая его, не давала ему покоя ни днем, ни ночью и медленно подтачивала его цветущее здоровье. Уже несколько времени Арториджи оставался безмолвным и неподвижным, не принимая участия в застольных веселых речах товарищей. Он весь был поглощен созерцанием молодой девушки, которая смотрела только на своего брата. Это безграничное восхищение, эта нежная преданность Мирдзе к Спартаку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 Но никто, в чаду заздравных речей, не обратил внимания на яркий румянец, которым вспыхнули щеки юного гала, кроме Мирдзы, которая, вздрогнув при звуке голоса, произнесшего ее имя, быстро обернулась в сторону Арториджа и бросила в него взгляд благодарности и упрека. Потом, как бы вспомнив, что перешла границы сдержанности, которую решилась постоянно и неизменно соблюдать в своем обращении с этим юношей, она вся раскраснелась... и стыдливо потупила очи.